Не правда ли, какая смешная встреча? Но я знаю, вы не откажетесь выслушать меня и не станете надо мной смеяться. Вы слишком человек для этого. Скорее, сочтете меня за безумную. В самом деле, станет ли нормальная женщина бросаться своей откровенностью к человеку, которого видит впервые в жизни и... Не увидит боли. Да ведь я вас знаю. Я видел вас на сцене. Вы художник. Да история моя и не длинна. Очень коротка, напротив, я не утомлю вас. Послушайте ее хоть за то удовольствие, которое я вам доставила этой. Говорите, ради Бога говорите. Я жадно ловлю каждое слово, хотя... Признаюсь откровенно, я бы и сам мог рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого, ни слова. Я ее знаю. Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно в здешней труппе. Прежде я была на другом провинциальном театре. Гораздо меньше, гораздо хуже устроенным Но мне там было хорошо. Может быть, от того, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала внимания. Я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, знакомую, что я... Имею призвание к сценическому искусству. Мне собственное сознание говорило, что я актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство. Воспитывала те слабые способности, которые нашла в себе. И радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был добрый, простой и честный человек. Он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства выучиться по-французски, возил с собою в Европу. Я видела Тальму и Марс. Я пробыла полгода в Париже. И что делать? Я была еще очень молода, если не летами, то опытом, и воротилась на провинциальный театр. Мне казалось, что какие-то особенные узы долго связывают меня с воспитателем. Еще бы год! Мало ли, что могло бы быть тогда. Но помещик наш скоропостижно умер. В мрачной боязни ждали мы шесть недель. Они прошли, вскрыли бумаги, но отпускные написанные нам затерялись а, может быть, их и вовсе не было. Может, он по небрежности и не успел написать их, а говорил нам так, вроде любезности, что они готовы. Новость эта оглушила нас. Пока мы еще плакали и додумали, что делать, нас продали с публичного торга, а князь купил всю трупу. Он нас хорошо принял хорошо поместил, как вы сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но это был уже не прежний директор, добродушный и снисходительный. Он с первого раза дал почувствовать всю необъятную разницу между им и его шутами, назначенными для удовольствия. Он привык к раболепию. Он протягивал свою руку охотникам целовать. Дворецкий и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело. Но тогда еще бывали и отрадные минуты. Меня берегли за талант. И я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающие. Меня тешило самой смешной и стыдно тебе прекрасное устройство театра. Все это прошло. Даже становится невероятным, что было. И вот я стала замечать, что князь становится ко мне все более и более внимателен. Я поняла эту внимательность и вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю. Он счел за нужной высказывать яснее и яснее свои намерения. Раз поздно вечером, воротившись с представления, я читала вслух одна, вновь переведенную с немецкого трагедию Шиллера, «Коварство и любовь». Вы знаете, вероятно, ее. В ней так много близкого моей душе, так много негодования, упрека, улики в нелепости жизни, которые ведут люди. Когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-то родное, близкое, бывалое. Знаете, Луизу я сыграла бы с упоением. Особенно сцену с Вурмом где он заставляет ее писать письмо. Да князь не любит таких пьес. Итак, я читала «Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею. Вдруг кто-то сказал «Прекрасно, прекрасно» и положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене, Это был князь.